Глава 18. Через несколько дней Подберёски нагнал свою часть. Она стояла, сильно поредевшая уже за пределами России, в Балтийском крае, и должна была после пополнения направиться на западный фронт. Круг таким образом вдвойне закончен, подумал Корнетус, смеясь, в отношении России и в отношении белой борьбы. Полной нелепостью для него было бы сражаться с англичанами или американцами. Если уже осталась какая-нибудь надежда, то, может быть, только ещё на них. Скорее же всего, подумал он тотчас же, не оставалось уж никакой. То возвышенное и просветлённое состояние, которое охватило его недавно в церкви, прошло. По-прежнему он понимал, что тогда получил он как бы последний ответ на всё происходящее в мире, что образ вознесения Христова, представший ему в закате, таил в себе окончательный символ земного бытия. Всё в конце концов было возвращение в лоно Исаака и Аакова, к роду отцов своих, в воссоединении части с целым. Жить так, подумал он, чтобы ещё в жизни смело идти к смерти, ибо, может быть, в смерти и была жизнь, как учили платоники. Но хотя он и соглашался с этим разумом, было это какое-то неживое согласие. Внутри были непокой, неудовлетворённость, что-то было ошибочно во всём его заключении, во всём. Выходило, если додумывать до конца, что вообще не стоило жить и что жизнь бессмысленна, а это было несомненно не так. Всё ещё стояла весна. Она была в этом году затяжная, ясная, но холодная. Потом наступило разом тепло, и в несколько дней всё сразу зацвело: и черёмуха, и бузина, и сирень, и плодовые Почти на виду поднялись молодые побеги на елях из соสนных в маленьком леску за городом, где расположилась в бараках часть корнета. Все дни не переставая дул лёгкий ветер, и ощутимо шли в воздухе густые волны тёплого, влажноватого аромата. С самого раннего утра лес был охвачен кипением света, щебетом птиц, шорохом листвы, а город, сплёш в садах, стоял весь в пышном цветении. Улица замело перламутрово-розовым цветом, был кругом какой-то весенний белый карнавал. И это всё стояло так же явно в противоречии с теми заключениями, что он сделал. Это была жизнь, а то было всё-таки бегство в потустороннее. Одно не могло возместить другого, лишь следовать одно за другим. Жизнь была дана, конечно, прежде всего для того, чтобы жить, радуясь ей полно со всей силой. Вот как на этом весеннем карнавале. Сам он, вероятно, ещё и мог бы от всего отрешиться, уйти в символику, в созерцание, но он знал, что, например, ни Наташа, ни Алёша, в сущности ни один человек в нормальном состоянии этим не удовлетворились бы. И народ в России этого разрешения всего зла, всего страдания, испытанного им, тоже, конечно, не принял бы. Они стали бы действовать, если бы имели право выбора. Только было ли оно у него самого теперь? Ранним утром Корнет шел по направлению к городу. Город был совсем немецкий и старый, с узкими кирпичными домиками в староготическом стиле, с высокой готической киркой, откуда часто тек однотонный унылый звук колокола. Война здесь не проходила и было тихо, мирно, только полно военными. Корнет шел в штаб дивизии на торговой площади с намерением добиться освобождения от своих обязанностей. или, по крайней мере, хотя бы перевода в тыл Германии. Оставаться в России ему казалось не в моготу. На Западе его пребывание было бы бессмысленным, там была уже совсем чужая война. Накануне Корнет говорил по этому поводу с бароном, и тот дал ему сопроводительную записку в штаб дивизии, хотя считал, что в освобождении откажут. Сам барон за последнее время явно изменился. В глазах его всегда стояли не то испуг, не то недоумение. Волком он уж во всяком случае больше не держался, исходило от него скорее что-то овечье. Когда корнет вышел на торговую площадь поблизости в переулке раздались мерные шаги многих марширующих ног, и затем вдруг русское пение: за землю, за волю, за лучшую долю, разобрал корнет слова. Бредил он что ли наев усредь белого дня, подумал он, останавливаясь. И в этот момент на площадь вышел взвод молодых солдат под командой высокого, тоже очень молодого офицера. Все были одеты в немецкие военные мундиры. Лишь в манере носить пилотку было что-то иное. И на правом рукаве мундира в корнец скоро разглядел нашивку синего, красного и белого цветов, как на старом русском флаге, и три буквы: Р. Что они значили? И сразу же разгадал. Ну, конечно, Российская освободительная армия. Он слыхал о ней уже раньше, но на том участке фронта, где он находился с частями Роу, ему не приходилось встречаться, а лишь с отдельными русскими добровольцами, в редких случаях с небольшими русскими единицами, вкраплёнными в немецкую армию. А взвод шёл с пением дальше, твёрдо и звучно кладя ногу. И подберёг сын, взяв такт с удовольствием, следовал чуть сзади. Они превосходно выглядели в этой форме. с их загорелыми, здоровыми, чуть скуластыми лицами. Великолепно, как молодые немецкие солдаты в начале войны. Так же безукоризненно сидели мундиры, туго перехваченные в талии, были ярко начищены сапоги, и как они пели. Как были похожи чем-то на белогвардейских юнцов, на юнкеров гражданской войны. Ускорив шаг, он нагнал взвод. Это было как во время его молодости. И утраченное радостное ощущение жизни и мира, как благо, что он всегда испытывал раньше. Вдруг охватило его за землю, за волю, за лучшую долю, вот именно. Как им всё было ясно и просто. Высокий офицер командовал: "На пара марш!" Он повернулся лицом к подберёскину, и тот столбенея узнал в нём Алёшу. Корнет остановился, встряхнул головой, не могло этого быть. Нет, на самом деле, несомненно, это был Алёша, загоревший, нубийский, чёрный, изумительно красивый, совсем какой-то молодой бог войны. И, подавшись вперёд, Корнет закричал «Алёша!». Офицер приостановился, повернул на ходу голову, и тут же всё лицо его осветилось улыбкой. «Взвод, смирно!» — скомандовал он с видимым удовольствием. «Стой!» — и подбежал, улыбаясь к Корнету. «Андрей Николаевич, вы здесь? Каким образом?» Они обнялись. «Алеша?» — спросил изумленно Корнет. «Я самый. Как я рад! И удивлены? Если хотите. Что ж, вы были правы». «Прав? А это?» Он дотронулся до мундира Алеши. «Что ж, это не измена. Мы на рукаве свое носим. Немцам я служить не стал бы. А это?» — он кивнул головой на взвод. «Свои, наши. Русская армия». «Русская? А там?» Там тоже русское. И вместе мы победим. Корнет улыбнулся молча. Лицо Алёши помрачнело. Я всё знаю и понимаю, вдруг начал он. И всё-таки мы победим в конце концов. Если не теперь, то потом. Когда-нибудь всё равно победим, потому что наше дело правое. Это мы белые уже 20 лет говорим. Пока же вот другие побеждают. На войне стреляют, ответил Алёша тихо. Корнет усмехнулся. Знаю, пять раз ранен был, и добавил тише. Боюсь только что России-то уже нет больше. Какой России? Вашей нет, а есть другая. Какая же? Есть страна великих возможностей, ответил медленно Алёша, и лицо его стало серьёзным. Коротко оглянувшись на солдат, он пристально посмотрел на корнета, видно желая что-то спросить. и начал неуверенно. Ну, а вы тут, иду в штаб, прервал его корнет с письмом от цапли, помните, барона. Хочу просить об увольнении, в чистую, отвоевался. Что ж так? Алёша замялся и продолжал живо. Идите лучше к нам. У нас теперь много из ваших. Приходите сегодня вечером. Там на окраине стоим. Вы легко найдёте, поговорим. Он протянул руку. Придёте? Посмотрим. Корнет пожал руку. Если же не приду, то, во всяком случае, храни вас Бог. Желаю успеха. Вы мне напомнили меня самого. Я так же верил и одного только хотел. А теперь что же вам сказать? Мне время тлеть, а вам цвести. Ну, ведите, ведите. Но Алеша стоял. А как же Наташа? Спросил он, встрепенувшись и чуть смущаясь. Этот вопрос он, очевидно, давно хотел задать. Все в порядке. Она уже у себя. Я приду к вам сегодня и расскажу, может быть, и останусь с вами. Ну, с богом, сказал Корнет, улыбаясь. Что ж, если хотите, с богом, ответил тоже, улыбаясь Алёша. Повернувшись к взводу, он скомандовал: "Взвод, шагом марш!" Блеснули кочнувшиеся стволы винтовок, в линейку поднялись ноги. Отойдя немного, взвод опять запел: "Ах, махорочка, махорка, пораднились мы с тобой". Подберёскин смотрел вслед с радостным волнением. Если они и были обречены, то всё-таки они делали то, что нужно. Возможно, они даже чувствовали, что обречены, и тем не менее, прочно стояли в жизни. В этом и заключалось, по-видимому, всё искусство: знать об обречённости, а не избежность конца, и всё-таки делать своё дело. Поверх гробов вперёд, как кто-то сказал, кажется, дёта. И Алеша был прав, разумеется. «Та Россия, ваша Россия, как сказал он, была, конечно, уже в прошлом, мертва. В лучшем случае была музеем. Россия с Александровскими колоннами, старыми дворянскими гнездами, древними монастырями, московскими церквями и переулками. И вот те уходящие, а они уж были совсем не виноваты, что не знали ее, что та Россия им мало говорила». Но они сами были Россия, пришедшая на смену той, плоть и кровь от нее. Только из старого они не создавали себе кумиров. И ведь сам он когда-то думал так же. Во время гражданской войны бывало сам пел, гордясь «Мы былого не жалеем, царь нам не кумир, лишь одну мечту лелеем — дать России мир». Вот именно. Они сами тогда, эти теперь. А здесь на чужбине он весь ушёл в любование прошлым, в личную судьбу. Россия стала для него придатком к ней, к пейзажам Нестерова или Левитана. Живое тело России он обратил в ландшафт. В этом и заключается его основной грех, техчайший грех его поколения. Взвод скрылся, завернув в боковую улицу. При повороте Алёша оглянулся, махнул рукой. Под берёзкин, всё ещё стоявший на месте, ответил, улыбаясь. Потом он тихо пошёл вперёд без всякой цели. Во всём этом сцеплении подумал он. В его возвращении в Россию, в прощании с отчим домом в недавней службе днём в великую субботу. И вот в этой встрече было что-то знаменательное. За всем стоял какой-то перст. Словно его провели, указывая: вот, смотри, всё это было и прошло, а жизнь всё-таки идёт своим вечным строем. Он вышел какой-то улочкой на окраину города к березовой рощице. Вдоль опушки все цвело — черемуха, сирень, дикая яблоня. А роща была полна звуков и света. Не умолкая, кричали соловьи и дрозды, и малиновки, и воробьи, и кукушка. А солнце обливало все жаркой влагой, от берез строился нежный запах. И Корнет подумал, все это происходило каждый год, цвело и ликовало на мгновение, чтобы потом умереть. Какой в этом был в сущности великий смысл. Иначе же не было бы просто жизни, не могло быть. Одно же зависело от другого. Мне время тлеть, а вам цвести, опять подумал он. Нет, нет, ещё рано. И в 40 лет жизнь ещё не кончена, и в 60 нет. Она никогда не кончена, если не поставить себя в неё. Над рощей возносилось несколько старых огромных дубов. Их изборождённые, перекрученные стволы были голы и сухи, а на вершинах пробивалась свежая зелень и начинались плоды, чтобы пасть на землю и дать завязь новой жизни.